Человеческий скелет лежал на земле, широко раскинув руки. «Совсем свежий», — почему-то шепотом проговорил техник, не в силах оторвать взгляд от костей. Вокруг не было ни клочка одежды, ни обуви, ни оружия. Словно погибший в этой степной пустыне человек шел по ней совершенно голым. «Не такой уж и свежий», — возразил Неверов, профессиональным взглядом военного, отмечая, что кости лежали здесь никак не меньше года. «Он не из наших». Кто же тогда? Здесь, видимо, садились другие корабли. Непонятно лишь, почему мы не нашли никаких следов. Окинув суровым взглядом столпившуюся вокруг команду, Неверов проговорил недопускающим возражения тоном. Об этой находке на корабле ни слова. Нам только паники не хватало перед высадкой. Заканчивайте сбор. Взлетаем через полчаса. Наконец настал день, когда все было готово для начала операции по созданию на наисканте человеческой колонии. Первая волна шлюпок уже через пять минут после посадки стартовала обратно к кораблю за новой группой колонистов. И это был самый уязвимый момент во всем тщательно разработанном плане высадки. На Севастополе осталось всего пять спасательных шлюпок, и на борту каждой могло разместиться не более шести человек. Выгрузка... Взлет, причаливание и новая погрузка занимали не менее двух часов, плюс обратная дорога. Все это время их первый, совсем еще малочисленный отряд, лишенный защитных установок и оборудования на планете, легко мог стать жертвой нападения. Севастополь перевели ближе к Исканте, и теперь он медленно двигался по спутниковой орбите. Все время, пока шла высадка, Неверов оставался в рубке. Отсюда было проще координировать работу многочисленных корабельных служб и подразделений – сразу же начавших развертывание защитных изгородей на поверхности планеты. Собственно, пока никто не собирался на них нападать. Исканта лежала внизу под ними спокойная и равнодушная, ничего не зная о начавшейся операции по ее захвату. Высадка проходила на редкость организованно. Уже к вечеру последняя группа из первого отряда в 300 человек оказалась на Исканте. Связь работала бесперебойно, и Неверов мог наблюдать на экранах мониторов за всеми работами. Он ждал какого-то подвоха от притихшей и равнодушной к приходу людей планеты. Перед глазами все время стояла картина человеческого скелета. Лишь поздно вечером, когда основные работы по установке защиты были закончены, он позволил себе немного расслабиться и покинул рубку. На корабле стало заметно спокойнее. Возможной причина была в том, что всех потенциальных смутьянов перевели на Исканту в первую очередь. По крайней мере, там они были все время на виду. Ничто так не развращает человека, как долгое вынужденное безделье. Теперь этот период закончился. Работы на планете хватит всем. Значительно улучшил обстановку на корабле и увеличившийся продовольственный паёк. Первый урожай грибов еще не собрали, но грибница в грузовых отсеках развивалась нормально. Не было больше необходимости в строгой экономии продуктов. Это позволило им устроить маленький праздник по поводу удачного завершения высадки. Неверов понимал, как сильно нуждаются измотанные и отчаявшиеся люди хотя бы в небольшом заряде положительных эмоций. В особенности это касалось пассажиров. Члены команды корабля, загруженные своей штатной работой, легче переносили выпавшие на их долю тяготы. Правда, теперь большая часть пассажиров оказалась уже на планете. Корабль опустел и от этого безлюдия, от следов беспорядка, вызванного отъездом большинства его обитателей, выглядел сейчас покинутым и вызывал у Неверова, Неприятные ассоциации с кораблями-призраками, встречавшимися иногда службам безопасности на старых трассах. Никто никогда так и не смог установить, что произошло на борту этих кораблей, почему исчезли их команды, не оставив после себя никаких следов. В кают-компании впервые за долгое время собрались свободные от вахты люди. Даже и e Лайн сегодня изменила своему всегдашнему правилу по возможности не покидать каюту. неверов почувствовал укол ревности, заметив рядом с ней четверых мужчин. Там были Карлос, Делани и еще двое из бывших ее охранников. Все места за столиком и Лайн были заняты, и Степан, сделав вид, что ничего не заметил, прошел к центральному столу, где всегда в торжественных случаях восседал капитан. Слава Богу, хоть здесь для него нашелся свободный прибор. Настроение Универова было совсем неподходящее – когда по требованию Ленца ему пришлось произнести торжественный тост. Поднявшись, он взял себя в руки. Десятки глаз, устремленных на него, помогли сосредоточиться, и неожиданно он понял, что сегодня не совсем обычная вечеринка. Все эти люди ждали каких-то особых, обнадеживающих слов, заверений в том, что их усилия и лишения не были напрасны, что впереди у них есть хотя бы надежды. Наверное, многие из вас сегодня думают, что катастрофа, постигшая наш корабль, – это конец всему. И в том, что касается Старого Мира, то есть Федерации Планеты Земля, они, безусловно, правы. Мира, в котором мы все выросли, к которому мы приспособились, по законам и правилам, которого мы жили до сих пор, этого мира для нас с вами больше не существует. Разговоры постепенно стихли, и, всмотревшись в зал, Неверов понял, что выбрал правильный тон, с самого начала приковав себе внимание аудитории. Но нам необыкновенно повезло. Повезло в том, что нам предоставлен шанс начать все заново. У нас есть планета, пригодная для жизни. Планета, на которой мы сможем создать новое человеческое поселение с новыми законами и правилами. И только от нас с вами будет теперь зависеть, какую именно жизнь мы там построим. Полную несправедливости, угнетения, притеснения слабых или наоборот – Общество, в котором каждый его член сможет прожить несомненно счастливую и свободную жизнь. Да, нелегкую. Легкая жизнь я вам не обещаю. Положение каждого будет определяться лишь долей его участия в создании общественных благ.